Глава шестнадцатая. Что произошло со статуями? «Какое странное место!» — воскликнула Люси. «Сколько каменных животных и других существ, как будто, как будто мы в музее!» «Шш!» — Прошептала Сьюзен, «Посмотри, что делает Аслан!» «Да, на это стоило посмотреть!» Одним прыжком он подскочил к каменному льву и дунул на него. Тут же обернулся кругом, Точь в точь кот, охотящийся за своим хвостом, и дунул на каменного гнома, который, как вы помните, стоял спиной ко льву в нескольких шагах от него. Затем кинулся к высокой каменной дриаде позади гнома, свернул в сторону, чтобы дунуть на каменного кролика, прыгнул направо к двум кентаврам, и тут Люси воскликнула «Ой, Сьюзен, посмотри, посмотри на льва!» Вы, наверное, видели? что бывает, если поднести спичку к куску газеты. В первую секунду кажется, что ничего не произошло. Затем вы замечаете, как по краю газеты начинает течь тонкая струйка огня. Нечто подобное они видели теперь. После того, как Аслан дунул на каменного льва, по белой мраморной спине побежала крошечная золотая струйка, потом сделалась шире, еще шире, Казалось, льва охватила золотым пламенем, как огонь охватывает бумагу. Задние лапы и хвост были еще каменные, но он тряхнул гривой, и все тяжелые каменные завитки заструились живым потоком. Лев открыл большую красную пасть и сладко зевнул, обдав девочек теплым дыханием. Но вот и задние лапы его ожили. Лев поднял одну, почесался. Затем, заметив Аслана, бросился догонку и принялся прыгать вокруг, повизгивая от восторга и пытаясь лизнуть его в нос. Конечно, девочки не могли оторвать от него глаз, но когда наконец отвернулись, то увиденное заставило их забыть про льва. Все статуи, окружавшие их, оживали. Двор не был больше похож на музей, а скорее напоминал зоопарк. Вслед за Асланом неслась пляшущая толпа самых странных созданий, так что вскоре его почти не стало видно. Двор переливался теперь всеми цветами радуги. Гленцевито-каштановые бока кентавров, синие рога единорогов, сверкающее оперение птиц, рыжий мех лисиц, красновато-коричневая шерсть собак и сатиров, желтые чулки и алые колпачки гномов, Серебряное одеяние дев-березок, Прозрачно-зеленое буков И ярко-зеленое до желтизны Одеяние дев-лиственниц. Все эти краски сменили Мертвую мраморную белизну. А на смену мертвой тишине Пришло радостное ржание, лай, Рык, щебет, писк, воркование, Топот копыт, крики, возгласы, Смех и пение. «Ой!» — проговорилась Юзан — изменившимся голосом. «Погляди, это это не опасно?» Люси увидела, что Аслан дует на ноги каменного великана. «Не бойтесь», — весело проручал Лев. «Главное — оживить ноги, все остальное оживет следом». «Я совсем не то имела в виду», — шепнулась сестре Сьюзан. «Но теперь поздно было что-нибудь предпринимать, даже если бы Аслан и выслушал ее до конца. Вот». Великан шевельнулся. Вот поднял дубинку на плечо, протер глаза и сказал «Хо-хо-хо, я верно заснул. А куда девалась эта плюгавенькая колдунья, которая бегала где-то тут у меня под ногами?» Все остальные хором принялись объяснять ему, что здесь произошло. Он поднес руку к уху, попросил их повторить все с самого начала, а когда, наконец, все понял, поклонился так низко, что голова его оказалась не выше, чем верхушка стога сена, и почтительно снял шапку перед Асланом, улыбаясь во весь рот. «Великанов так мало теперь в Англии, а с хорошим характером и вовсе единица. Что, бьюсь об заклад, вы никогда не видели улыбающегося великана, а на это стоит посмотреть». «Ну, пора приниматься за замок», — сказал Аслан. «Живей, друзья!» «Обыщите все уголки снизу доверху и спальню самой хозяйки. Кто знает, где может оказаться какой-нибудь горемыка копленник. Они кинулись внутрь, и долгое время по всему темному, страшному, душному старому замку раздавался звук раскрываемых окон и перекличка голосов. «Не забудьте темницы! Помоги мне открыть эту дверь!» «А вот еще винтовая лестница! Ой, посмотри, здесь кенгуру, бедняжка! Позовите Аслана! Эй, наверху, тут на лестничной площадке их целая куча!» А сколько было радости, когда примчалась Люси и воскликнула. «Аслан! Аслан, я нашла мистера Тумнуса! Ой, пожалуйста, пойдем побыстрее туда!» И уже через минуту девочка и маленький Фавн, взявшись за руки, весело пустились в пляс. Мистеру тумнусу ничуть не повредило, что его превратили в статую. Он ничего об этом не помнил и, естественно, с большим интересом слушал рассказ Люси. Наконец друзья перестали обшаривать крепость колдуньи. Замок ее был пуст, двери и окна распахнуты настежь, свет и душистый весенний воздух залили все темные и угрюмые уголки, куда они так давно не попадали. Освобожденные Асланом пленники, Толпой высыпали во двор. И вот тут кто-то из них, кажется, мистер Тумнус, сказал. — А как же мы выберемся отсюда? Ведь Аслан перескочил через стену, а ворота по-прежнему на запоре. — Ну, это нетрудно, — ответил Аслан и, поднявшись во весь рост, крикнул великану. — Эй, ты там, наверху. Как тебя зовут? «Рамбл Баффин, с позволения вашей милости!» — ответил великан, вновь приподнимая шапку. «Прекрасно, великан Рамбл Баффин! Выпустите-ка нас отсюда!» «Конечно, ваша милость! С большим удовольствием!» — сказал великан Рамбл Баффин. «Брысь от ворот, малявки!» Он подошел к воротам и бац, бац, бац заработал своей огромной дубиной. От первого удара ворота заскрипели, от второго затрещали, от третьего развалились на куски. Тогда великан принялся за башни, и через несколько минут все они, прихватив по хорошему куску стен, с грохотом обрушились на землю и превратились в груду обломков. Как было странно, когда улеглась пыль стой посреди каменного, без единой травинки мрачного двора, видеть через пролом в стене зеленая луга и трепещущие под ветром деревья, и сверкающие ручьи в лесу, а за лесом голубые горы и небо над ними. — Черт подери! — Аж вспотел, — сказал великан, пыхтя как паровоз. — Нет ли у вас носового платочка, красная девица? — У меня есть, — сказала Люси, приподнимаясь на носки и стараясь как можно дальше протянуть руку. — Спасибо, мисс, — сказал Рамбл Баффин и наклонился. В следующую минуту Люси с ужасом почувствовал, что взлетает в воздух, зажатая между большим и указательным пальцами великана. Но, приподняв ее повыше, тот вздрогнул и, бережно опустив на землю, пробормотал. «О, Господи! Я подхватил саму девчушку. Простите, мисс. Я думал, это вы носовой платок». «Нет, я не платок», сказала Люси и рассмеялась. «Вот он». На этот раз... Великан умудрился его подцепить, но для него ее платок был все равно, что для нас — песчинка. Поэтому, глядя, как он с серьезным видом трет им свое красное лицо, Люси сказала. — Боюсь, вам от него мало проку, мистер Рамбл Баффин». Вовсе нет, вовсе нет, — вежливо ответил великан. — Никогда не видел такого красивого платочка, такой мягкий, такой удобный, такой. Не знаю даже, как его описать. — Правда, симпатичный великан, — сказала Люси мистеру Тумносу. — О да, — ответил Фавн, — все баффины такие. Одно из самых уважаемых великаньих семейств в Нарнии. Не очень умны, возможно, я не встречал еще умных великанов, но старинное семейство, с традициями. Вы понимаете, что я хочу сказать? Будь он другим, колдунья не превратила бы его в камень. В этот момент Аслан хлопнул лапами и призвал всех к тишине. — Мы еще не сделали всего того, что должны были сделать сегодня, — сказал он. — И если мы хотим покончить с колдуньей до того, как наступит время ложиться спать, нужно немедленно выяснить, где идет битва. — И вступить в бой, надеюсь, — добавил самый большой кентавр. — Разумеется, — сказал Аслан. — Ну... Двинулись. Те, кто не может бежать быстро, дети, гномы, маленькие зверушки, садятся верхом на тех, кто может. Львов, кентавров, единорогов, лошадей, великанов и орлов. Те, у кого хороший нюх, идут впереди с нами, львами, чтобы поскорее напасть на след врагов. Ну же, живее разбивайтесь на группы. Поднялась суматоха, и больше всех суетился лев, которого оживил Аслан. Он перебегал от группы к группе, делая вид, что очень занят, но в действительности только чтобы спросить. «Вы слышали, что он сказал? С нами львами. Это значит с ним и со мной. С нами львами. Вот за что я больше всего люблю Аслана. Никакого чванства, никакой важности. С нами львами. Значит, с ним и со мной». Он повторял так до тех пор, пока Аслан не посадил на него трех гномов, дриаду, двух кроликов и ежа это его немного угомонило. Когда все были готовы, по правде говоря, распределить всех по местам Аслану помогала овчарка. Они тронулись в путь через пролом в стене. Сперва львы и собаки сновали из стороны в сторону и принюхивались, но вот залаяла одна из гончих, давая понять остальным, что напало на след. После этого не было потеряно ни минуты. Львы, собаки, волки и прочие хищники помчались вперед, опустив носы к земле, а остальные, растянувшись позади них чуть не на милю, поспевали как могли. Можно было подумать, что идет лисья охота, только изредка к звукам рогов присоединялось рычание второго льва, а то и более низкий, куда более грозный рык самого Аслана. След становился куда более явственным, преследователи бежали все быстрее и быстрее, и вот они приблизились к тому месту, где узкая лощина делала последний поворот. Люси услышала новые звуки, крики, вопли, ляск, металла о металл. Но тут лощина кончилась, и Люси поняла, откуда неслись эти звуки. Питер, Эдмунд и армия Аслана отчаянно сражались с ордой страшных чудищ, которых она видела прошлой ночью. Только сейчас, при свете дня, они выглядели куда более страшными, уродливыми и злобными. И стало их значительно больше. Армия Питера, они подошли к ней с тыла, сильно поредела. Все поле битвы было усеяно статуями. Видимо, колдунья пускала в ход волшебную палочку, но теперь, судя по всему, больше ею не пользовалась, а сражалась своим каменным ножом, причем против самого Питера. Они так ожесточенно бились, что Люси едва могла разобрать, что происходит. Нож и меч мелькали с такой быстротой, словно там было сразу три ножа и три меча. Эта пара была в центре поля. Со всех сторон, куда бы Люси не взглянула, шел ожесточенный бой. — Прыгайте, дети! — крикнул Аслан, и обе девочки соскользнули с его спины. — С ревом, от которого содрогнулась вся нарния! — От фонарного столба на западе до побережья моря на востоке огромный зверь бросился на белую колдунью. На мгновение перед люси мелькнуло ее поднятое к на лицо, полное ужаса и удивления, а затем колдунья и лев покатились клубком по земле. Тут все, кого Аслан привел из замка колдуньи, с воинственными криками кинулись на неприятеля. Гномы пустили в ход боевые топорики, Великан — дубинку, да и ногами он передавил не один десяток врагов. Кентавры, мечи и копыта, волки — зубы, единороги — рога. Усталая армия Питера кричала «Ура!», враги верещали, пришельцы орали, рычали, ревели. По всему лесу, от края до края, разносился страшный грохот сражения.